Не забывай, ищи ничтожный свет воскрешающего солнца. Собери осколки, освети пламя, взывай к солнечному свету, остерегайся, таков будет перпецтей. Вспомнив всё пророчество, девушка поняла, что они предали четырнадцатую строчку, в которой была отсылка на гробницу, осталось три строчки пророчества. Семнадцатая просто заключает подводя под пророчеством итог. Сейчас её можно игнорировать, но две строчки до неё Это предостережение, которое поможет избежать смерти. Строчка, которая начиналась с собери, никак не совпадала с текущим положением, предполагающим два исключающих друг друга решения, поэтому её тоже можно отбросить. Значит, всё сводится всего к одной строчке, звучавшей: "Ищи ничтожный свет воскрешающего солнца". Свет означает надежда, я должна выбрать, что именно относится к воскрешающему солнцу. Но что это? Солнце? Что это солнце из себя представляет? В подземелье нет солнца. Не знаю, не знаю, я не знаю, что ей выбрать, что должно направить её решение. Чего я хочу? Я не хочу, чтобы эти люди умерли. Я хочу пойти туда, где он, не дав никому умереть, я хочу пойти в то жуткое место, в которое пришлось идти ему. Кассандру терзал выбор, который перед ней встал, и оно начала добавлять к размышлениям свои эмоции. Вернуться или остаться? 24-й этаж или 26-й? Вверх или вниз? Путь по Халамоно на западной стороне или спуск в пещере через восток? Вдруг Кассандра вздрогнула, будто от тока. Свет, который они видели, был ли он единственным шансом на спасение? Воскресающее солнце на этом водном этаже не было ничего напоминающего солнца. А это значит, что это нечто, что нельзя увидеть глазами, не человек. Не предмет, предположение, абстракция, аллегория, метафора. Воскрешающее солнце. Солнце пропадает и появляется снова. Закат и Кассандра повернулась и увидела его. Проход соединяющий 25-й этаж с 26-м на юго-восточной стороне. Пещера, которую должны были уничтожить древесные корни, треск этажа же изменила то место настолько, что между корнями и землей появилась трещина, в которую мог бы пролезть человек. А мелькнул свет перед глазами девушки, мерцало подобие искр. Части пророчества словно сложились своими разами воедино. Свет надежды, который позволит им избежать отчаяния и уничтожения, словно сам пришёл к ней в руки. "На восток!" перед к заключению, Кассандра его выкрикнула. "А? Все на восток, на 26-й этаж, быстрее!" Она пыталась подогнать озадаченных членов группы, её голос звучал словно дикий порыв ветра о задачах остальных авантюристов. Кассандра, что ты такое говоришь? Побледневшая Дафна попыталась остановить завопившую подругу, но её голос был прерван. Я ошибалась, Дафна. Я была неправа. Пророчество говорило не о человеке и не о времени. А? Воскрешающее солнце это направление. Все это время я понимала, это сочетание неправильно. Предвестница трагедия прервала Дафну, рассказывая о своём пророческом сне. Начиная с похода на 21 этаж, Касондра пыталась понять значение этой строчки. Она предполагала, что это предложение как-то связано с какой-то вещью или Аполлоном, или о том, что что-то должно произойти в дневное время. Но она ошибалась. В воскресающее солнце было метафорой рассвета, отчаянной мольбой, которая была всего лишь нелогичной формулировкой пророчества, странного, наполненного метафорами пророчества. Никто не верил в то, что она говорит, таково было проклятие предвестницы трагедии. Во взглядах её товарищей появились сомнения. Мир для Кассандры перевернулся, словно реальность пыталась нанести ей удар. Она ощутила, как слёзы наворачиваются на глаза, а её колени подкашиваются. Всегда одно и то же. Что бы я ни делала, всегда происходит одно и то же. Что бы я ни говорила, никто меня не слышит. Сколько бы я ни умоляла, никто никогда не слышит моей мольбы. Всегда одно и то же. Мир всегда издевается над моими усилиями. Мир всегда насмехается над моей горечью. И даже когда я набираюсь храбрости и пытаюсь бороться, когда кричу во весь голос, всегда встречаюсь с непониманием. Стольк раз мои отчаянные предупреждения ни к чему не привели. Столько раз моя решимость рушилась, как песчаный замок. Снова и снова я ощущаю вкус поражения. Раз за разом я срываюсь с края обрыва и лечу в темноту. А что я могу сделать? Должно быть, я проклята. Что я могу? Что я могу? Что мне делать? Что это такое? Когда эти слова закрылис моё сердце. Когда я стала постоянно сдаваться, когда начала ощущать это отчаяние, когда начала лгать, когда перестала бороться, когда я перестала верить во всё и всех, когда я поддалась отчаянию, я правда перешла черту и теперь отвожу взгляд даже от лучшей подруги, ведь именно Дафна всегда разбивала мне сердце, не позволяя слову отчаяния себя одолеть, посмотрев в будущее, поднимись. Это Дафна всегда придавала мне храбрости. В её сердце снова зажглось пламя. Вспомнив слова и заставляя их снова и снова звучать в своём разуме, она посмотрела на подругу пронзительным взглядом. Кассандра сжала кулаки и закричала: "Послушай меня, Дафна!" Она наклонилась к поражённой Дафне, обращаясь к ней и только к ней. "Я сдалась. Никто раньше мне не верил, и решила, что никто никогда и не будет мне верить". Прижав руки к груди, она решила обнажить свои настоящие чувства. Отверженность, разочарование и отчаяния глубоко укрепились в её голове. Все воспоминания о прошлом причиняли Кассандре боль. Я всегда боялась. Мне всегда было больно. Мне было грустно, и я не хотела, чтобы мне было больно снова. Слова лились беспрерывным потоком. Мне было страшно, и я пыталась не говорить того, что правда важно!» Когда она познакомилась с Беллой, она подумала, что наконец спасена ей хотелось быть с ним рядом, нашептывать ему на ухо и жить в фантазии, в которой он верил в то, что она говорит. Но это было всего лишь мечтой. Она так ничего и не сделала. Ещё ни разу она не встала наперекор миру перед готовящейся трагедией, и ещё ни разу она не пыталась противостоять проклятью своего дара. Она никогда не пыталась сказать нужные слова. Мне не важно, если это будет единственный раз, когда ты прислушаешься к моему пророчеству. Просто прислушайся. Не поддавайся отчаянию, сопротивляйся проклятью, которое пытается нас разорвать. Не поддавайся жалкой себе, боишься быть отвергнутой и впасть в отчаяние. Дафна, поверь в меня. Её слова прогремели в рушащейся пещере. Протянутые руки схватили Дафну за руку и крепко её сжали. Их взгляды встретились, в глазах Кассандры читалась искренняя мольба. Глаза Дафны дрожали, словно рябь на воде озера. На одно единственное мгновение их сердца слились. Теж не думаешь, что я поверю в твои сны. Дафна вырвала руку из рук Кассандры. Наполненные слезами глаза Кассандры округлились, отчаяние в них было ещё больше, чем раньше. А потом Дафна крикнула: "Вся на вас так!" Она огласила своё решение. Повернувшись к удивлённым авантюристам, она приняла сторону тех, кто хотел остаться в водной столице. "А?" Потом она повернулась к поражённой Кассандре. "В твои глупые сны я не верю". Щеки Дафны были красными. Она ткнула пальцем в подругу с криком: "Я верю в Каサンドры или он?» Дафна не верила в её пророчество, она верила в свою подругу. Всего за секунду Кассандра осознала, что сказала Дафна, но для неё это была очень долгая секунда. Слёзы полились из её глаз, покрасневшая Дафна схватила подругу за руку и бросилась бежать. Кассандра сжимала горячую ладонь Дафны. "Бострей, торопитесь!» Дафна кричала, убегая с Каサンドрой к проходу на востоке. Остальные члены группы рефлекторно последовали за девушками. Они приняли этот выбор, потому что их голоса были решающими. Бегите, бегите! Треск падающего потолка утонул в криках хайши, бежавшей сзади группы. Поток массивных осколков кристаллов преследовал авантюристов, перепрыгивающих с одной плавучей льдины на другую. С треском пылающие древесные корни начали обваливаться в озеро. Жуткие всплески рёв синего пламени и повсеместный треск Пытаясь не обращать внимания на реквием подземелья, Дафна и остальные перепрыгнули на восточное побережье озера. Местом назначения был проход, ведущий на 26-й этаж. Достигнув расщелины между корнями и землей, они один с другим проскальзывали внутрь. мгновение спустя весь потолок пещеры издал жуткий треск. Озеро оказалось погребено под обрушившимися в него обломками. Находящиеся в пещере тересты ощутили толчки. Оказавшиеся посреди разрушения отёрка его товарищи, спешившие к западному пути, были засыпаны падающими обломками и упали с западного холма. Рядом не было ни души, способной им помочь. Их забросало падающими кристаллами словно в отместку за разрушение подземелья. Ох, фо! У нас получилось. Если б мы попытались пойти на 24-й этаж. Лили и Чигуса были бледными. Посмотрев назад, они увидели, что проход, соединяющий этажи, уже обрушился и оказался заблокирован. Дафна, окружённая товарищами и едва избежавшими смерти, Кассандра вцепилась в Дафну, прижавшись щекой к подруге. Дафна покраснела и пыталась толкнуть из себя Кассандру. Хватит ко мне лепнуть. Ничего ещё не кончено. Спасибо. Спасибо. Ты в меня поверила. Кассандра двумя руками схватилась за шею Дафны, как ребёнок, хлюпая и улыбаясь одновременно. Она не могла сдержать слёз радости от того, что её подруга наконец в неё поверила. В ответ смущенная Дафна надула губы ладно, хватит вам миловаться. Поднимаемся. Они близко. Напоминание было сказано Айше прошедшей мимо девушек. Порочка подняла взгляды и увидела, что к ним уже движется орда монстров прямо из коридоров 26-го этажа. Ещё живы, да? Но ну, дальше вы не пройдёте, словно говорили монстры. Беда не приходит одна. Хватит бормотать, здоровяк. Мы так далеко зашли. Значит, просто обязаны дойти до Баалла. Оука поднял потрепанный гоу Вель встал рядом, подготавливая для удара магический меч. Дафна и Кассандра также приготовились к бою. Не имевшие времени, чтобы порадоваться своему спасению, авантюристы приготовились к бою. Авангард бросился в бой, передав всё ещё неспособных двигаться Микота и Харухима товарищам в задних рядах, с первым взмахом подал амазонки, заставившим пролиться кровь монстра, битва авантюристов за выживание продолжилась.